Тело Эмили было не таким огромным, как изначально представлял себе древнего дракона Роран, но было достаточно большим, чтобы скрыть трёх человек. Точно какая-то шутка, прямо над ними медленно летел дракон, Рорану, находившемуся в тени, казалось это редким и слегка пугающим опытом. Если поднимется достаточно высоко, то Эмили не сможет исполнять роль зонта, потому она летела достаточно низко. Урорен подумал, что вряд ли среди живущих есть те, кто рассказывал под животом древнего дракона. Так вот они и поднимались на гору, и чем выше, тем больше была туч, и вместе с ними и молний. «Впечатляюще!» Недалеко ударила молния, и Лепис удивлялась, как в стороны после удара разлетаются камни. Из-за того, что они били поблизости, Урорена стала закладывать уши, но как-то он уловил слова девушки. «Что-то не кажется мне это впечатляющим или увлекательным!» «Может и впечатляюще, но если попадёт, то сразу умрёшь». У Рорана не было желания рассматривать молнии, он предпочёл просто молча идти под Эмили. «От удара молнии всё равно не защититься, так что можно хоть пейзажем насладиться», сказала Гула, хотя это значило, что не делай, а спастись не получится, что успокоиться точно не помогало. «Молния бьёт слишком уж быстро». «Так быстро, что ничего сделать не успеешь. И защитную магию или божественную силу просто развернуть не выйдет». «У всех техник есть ограничения по времени. Когда оно подойдёт к концу, всё развеется и придётся ждать, пока навык восстановится. Однако им было неизвестно, когда они доберутся до вершины, а значит, не могли постоянно использовать защиту». «Да, да уж, на такой скорости мы, мы до конца дня до вершины не доберёмся». Над головой они услышали голос и посмотрели вверх. Над ними медленно летела Эмили, снижавшая высоту. «Такая, такая скорость никуда не годится». Придется переночевать. переночевать? Еще так далеко? Недовольно спросила Рорен, а Эмили посмотрела вверх. Далеко, далеко и вы медленные? И дальше только сложнее, сложнее будет. И мы сейчас практически карабкаться приходилось, еще и останавливаться из-за ударов молний, так что двигались они медленно. Дракон же мог игнорировать склоны и молнии, потому ему и казалось, что движутся они слишком медленно. Хотя глупо было даже пробовать просить их ускориться. «Значит, придётся провести тут ещё одну ночь?» Из-за того, что на дворе ночь, молнии бить не прекратят. Гула снова вырыла для них яму. Правда, после прямого удара она обрушится, так что спать им не хотелось. Они могли и не спать, но у кратера их ждал хранитель, и было неизвестно, сдалась ли тёмная эльфийка, потому озадаченный Рорен посмотрел в небо, а Эмили на них, так что взгляды встретились. «Есть тут чего?» «А, а ты не слишком, слишком неоднозначно спрашиваешь?» После её слов Роран призадумался. В определённой степени Эмили помогала им, но при этом не собиралась принимать ничью сторону, так что вряд ли согласится оказать прямую поддержку. «Не знаешь, где можно ночь переждать?» Роран подумал, что, живя здесь, Эмили должна знать, где можно относительно безопасно переночевать. С точки зрения дракона они не просили о помощи, а лишь спрашивали. А вот он и подумал, что она может ответить, и ответ пришёл сразу же. «Есть». «Хотите, чтобы, чтобы отвела?» — Роран кивнул ей. Он был не уверен, что сами они что-то найдут, а ничего надёжнее знаний Эмили здесь нет. Хорошо, «Хорошо, не выходите из моей тени!» Сказала она и продолжила лететь, не меняя скорости, лишь слегка сменив направление. Хоть она и летела в небе, но скорее напоминала рыбу, плывущую в море. Какое-то время они шли за ней, сквозь тучи они увидели, что небо начало олеть. Орорен посмотрел вверх, но вершины пока было не видать, и тут перед ними появилась пещера. Туда могла войти даже Эмили, и Рорен спросил. «Это здесь?» «Ага, это самое опасное, опасное и безопасное, безопасное место в горах». Слово «опасное и безопасное» противоречили друг другу. Все они озадаченно склонили головы, когда Эмили скользнула внутрь. Все остальные поспешили за ней и увидели дальше тупик. Рорен попытался хоть что-то узнать у Эмили. Но она опустилась так низко, что вот-вот могла приземлиться. Драконша молча вытянула заднюю правую лапу. Правда, было неясно, что это значит. «Что? Нужна Нужная верёвка? Привяжи её. её. Когда, когда закончишь, привяжите себя. себя». Рорен понял, что собралась делать Эмили, достал из сумки верёвку и обвязал её лапу. Лепис дождалась, когда он проверит на прочности, закончит, и повисла на шее мужчины, а Гула обхватила его за талию. «Эй!» «Полагаюсь на тебя. И я тоже». Роран попытался узнать, что они делают, а девушки с серьёзным видом ответили ему. Конечно, так было надёжнее, чем привязывать всех к одной верёвке или каждому висеть на своей. Однако Роран думал, что должен быть и другой способ. Когда Эмили спросила... «Я, я могу, могу подниматься?» «Да, давай». Других вариантов не было и не стоило заставлять дракона ждать, потому Роран неохотно кивнул. Услышав ответ, Эмили стала подниматься. Перед ними был дракон, так что они не видели, что наверху, но, похоже, яма шла куда-то выше, пока Эмили взлетала, а и остальные поднимались, окружённые камнями. Света здесь не было, но Эмили, похоже, всё видела, но для мужчины здесь была сплошная тьма. И во тьме он ощущал, как Лепис держалась за шею, а за талию цеплялась Гула, а самого его тянула верёвка. Заметив тревогу Рорана, Лепис с помощью магии создала свет на кончике пальца, и теперь они хоть как-то рассмотрели, что вокруг. И вот через какое-то время они увидели в стене дыру. Эмили стала двигаться горизонтально, и окружающий вид удивил Рорана. «Это гнездо?» В свете магии Лепис они увидели огромную пещеру, в их сторону дул тёплый воздух. Эмили стала снижаться, и когда ноги Рорана достали земли, он отвязал верёвку, а девушки слезли с него. С позволения дракона Лепис направила магию освещения по направлению к потолку. Маленькое свечение пошло прямо вверх, и добравшись до потолка, свет разошёлся, озарив всё. И при виде этого зрелища Рорен лишился дара речи. Место было окружено камнями. Однако дело было в том, что было на полу. В свете магии отражалась настоящая гора сокровищ, существование которой было довольно сложно поверить. Золотые и серебряные монеты, украшенные мечи, доспехи и щиты. Здесь были ожерелья и браслеты с драгоценными камнями, а ещё медали и короны, всё сияло золотом и серебром, они похитили взгляды речи Рорена. Мне доводилось слышать, что драконам нравятся блестящие предметы, но это очень сильно впечатляет. Хоть и не так сильно, как мужчина, Лепис тоже от удивления широко открыла глаза. Исключением была Гула, ведь здесь не было ничего съестного, Так что она безразлично смотрела на всё это. Не особо заинтересованной их реакцией, Эмили облетела гнездо и улеглась прямо на сияющую гору сокровищ. «Можете отдыхать? Это моё гнездо. Самое опасное и безопасное место в горах». «Можем отдыхать? Правда, разрешаешь?» Им предлагали переночевать в гнезде. Если Эмили не нападёт, то это самое безопасное место, и, конечно же, оно было самым опасным, ведь это гнездо дракона». «Гнезда у меня большая, Я вполне могу и не заметить, заметить пару людей». Она не предлагала остаться на ночь, а просто говорила, что не будет замечать их. Какая бы на улице ни была ни погода, под толстой скалой они в безопасности, потому это место использовалось в качестве гнезда, скорее всего, Эмили сама обустроила это место так, чтобы оно не обрушилось. Роден подумал, что если уж им разрешили остаться здесь, то места лучше поблизости точно нет, потому с благодарностью воспользовался предоставленным углом.